Бесконечная фантазия мира. Женщина, сидевшая передо мной, была столь невзрачной, что если бы в комнате, кроме нас находились еще люди, я бы ее попросту не заметил Нет, я не назову ее некрасивой Моложавое, довольно миловидное лицо, женственная фигура. Но эта одежда, эта манера держаться как можно скромнее, делали ее похожей не на женщину, а скорее на привычный предмет обстановки. Таких женщин множество. Мы проходим мимо, не замечая их. Они и сами хотят, чтобы их не замечали, и делают для этого все возможное. Мешковатая одежда неброских тонов, или же чересчур броских. Кричащие цвета также плохо запоминаются, как и бледная гамма. Если косметика, то самое дешевое, безвкусная, от одного вида, который хочется отвернуться в сторону. Вечная сутулость, потупленный взгляд — Вот и эта женщина за все время нашего разговора ни разу не подняла глаз. Она тихо рассказала мне о несчастье, свалившемся на ее семью. История банальная. От нее ушел муж, и Татьяна, так звали женщину, просила совета, как его вернуть. Посмотрите, пожалуйста, на этот предмет. Я протянул ей пустую ладонь. Она взглянула, но увидев, что в моей руке ничего нет, с удивлением взглянула на меня. «У вас удивительно синие глаза, Татьяна», — улыбнулся я. «Редкий цвет». Она чуть порозовела и снова потупила взгляд. Татьяна с порога сказала мне, что я — ее последняя надежда. До меня она была уже и у гадалки, и у ясновидящей, и даже пыталась сделать приворот, только бы вернулся муж. Я не знаю, что заставляет женщин в подобных ситуациях поступать именно так, но многие покинутые жены вместо того, чтобы спокойно разбираться в причинах происшедшего, бросаются к гадалкам и экстрасенсам. Человек ушел сам, по своей воле, а его, помимо его желания, хотят вернуть обратно. Словно преступника в тюрьму. Ведь здесь простая логика. Если человек ушел из этого пространства, значит, здесь чего-то не хватает или чего-то, наоборот, слишком много, так что человек задыхается. Причины всего находятся в самом пространстве. Отсюда следует, что прежде всего надо убрать эти причины, и тогда ситуация изменится в лучшую сторону. С другой стороны, можно понять и жену. Конечно, не было очень больно. Уход близкого человека всегда воспринимается как предательство. Слово «предательство» часто фигурирует в таких ситуациях. И это одно из глубочайших заблуждений человечества, которое породило множество проблем. «Мы же не дети, а взрослые люди» и должны уже понимать, что предать можно только самого себя. К другим это слово никакого отношения не имеет, потому что ни при каких условиях нельзя покушаться на свободную волю другого человека. Ни при каких условиях. Свобода другого человека — это святое, и только он сам может принять то или иное решение и осудить себя или оправдать. А люди по-прежнему проявляют невежество и ставят ему предательство налево и направо, тем самым опускают свою божественную суть до самой низшей планки. Я не мог не среагировать на это слово, прозвучавшее из уст женщины. Надо всегда останавливать невежество. И в данном случае это осуждение мужа как предателя вызвало цепь последующих событий. Кроме того, Татьяну, как она считала, предал не только муж. Вышла замуж дочь. Но за кого? За сына той, что увела от Татьяны мужа. Хотя женщина всячески противилась этому браку, дочка не желала ее слушать. В конце концов хлопнула дверью и ушла, сказав напоследок, что прекрасно понимает отца. Она видела в будущей свекрови идеал женщины – активной, предприимчивой, оптимистичной, успешной в бизнесе. Неудивительно, что мир организовал именно так события. Разделив мир на предателей и непредателей, она получила еще один урок – Теперь в разряд предателей ей нужно было поставить и свою дочь. В том случае, когда человек не сдает экзамен, ему дается новая попытка, дополнительное задание. И в этом уроке она тоже поступила не мудра. Она не порадовалась любви дочери, а проявила свой эгоизм. Ей важно было не счастье дочери, а то, что она выходит замуж за человека из другого лагеря. Усложнив эту ситуацию, она получила другой урок, еще более интересный. Но последний удар был, пожалуй, пострашнее. Младшая дочь, прямо на свадьбе старшей сестры, влюбилась в ее жениха. Ни родственные связи, ни нравственный долг не помешали ей начать встречаться с мужем сестры. Об этом скоро узнали все, и теперь все семейство объято скандалом, как пламенем. А все из-за того, что он ушел, подвела итог Татьяна. Ну, а ушел-то он, из-за чего? спросил я. «Ведь была же какая-то причина». «Да какая там причина?» отмахнулась она. «Причина известная. Седина в бороду, без в ребро». «Но кто-то же напустил этого беса!» пошутил я. «Давайте его искать». Женщина испуганно посмотрела на меня. Шутка ей не пришлась по вкусу. А зря. Здесь бы ей надо было глубоко задуматься. Три предателя вокруг. Муж, старшая дочь, младшая дочь. И она одна среди них такая хорошая. Что-то не то в таком представлении. Но она, нацеленная на поиск вокруг, а не в себе, не увидела истинную причину ситуации. «Расскажите мне о своей жизни», — попросил я. «С самого начала. Как вы себя помните? А еще лучше, расскажите о родителях. Как они познакомились, как полюбили друг друга. Ведь ваша мама наверняка рассказывала вам эту историю много раз». Родители ее не познакомились. Их познакомили. И отец, и мать Татьяны происходили из семей с патриархальным укладом, где было принято, чтобы невесту выбирали сыну родители. Считается, что такие браки крепче всего. И в случае с родителями Татьяны этот расчет полностью оправдался. Они прожили вместе долгую жизнь и умерли в один год. Идеальный брак. Пусть между ними не было страстной, яркой любви, Но зато были общие цели, общие устремления, и взгляды на мир совпадали. Его воспитали хозяином, главой семьи, а ее хорошей хозяйкой и заботливой матерью. Одно только огорчало. Рождались у них девочки, а им так хотелось сына. Ведь сын – это продолжатель рода. Когда мать забеременела последним ребенком, они были почти уверены – обязательно должен быть мальчик. Последушек, любимый. Баловень всей семьи. Супруги мечтали о сыне как о вершине своих желаний. Родился бы сын, и счастливее этой семьи было бы невозможно найти. Но родилась девочка. Нет, ей тоже были рады. Детей в этой семье любили. Но все таки это было разочарование. Последняя надежда получить продолжателя рода не оправдалась. Особенно переживал отец. Для него, выросшего в семье с традиционным укладом, было невероятно важным иметь сына. Девочки — это девочки. Выйдут замуж, разлетятся. А сын — опора, защитник, носитель фамилии. Ему передается энергия рода, его и воспитывают по-другому. Неизвестно, откуда пошло такое предвзятое отношение к женщине, но во многих патриархальных обществах женщина действительно находится где-то на заднем плане. И ладно бы, если бы это происходило где-нибудь в первобытных племенах. Но такие понятия существовали во вполне цивилизованных странах. Древнегреческие философы, чьи идеи и сегодня кажутся новыми и современными, всерьез размышляли на тему «А женщина вообще? Человек?». Им представлялось, что женщина – это ходячий инкубатор, где созревают новые человеческие особи. Во многих религиях отрицается наличие у женщины души. Все эти представления идут с глубокой древности. Хотя сейчас женщина занимает равное положение с мужчиной, в патриархальных семьях все еще сильны подобные предрассудки. Так же было и в этой семье, где родилась Татьяна. Впрочем, отец скоро смирился с тем, что у него никогда не будет сына, и стал относиться к младшей дочке с нежностью и любовью. Родители Татьяны, когда она родилась, были уже не молоды и воспринимали ее скорее как внучку, а внукам отдается больше любви. Им передается весь опыт, накопленный за долгую жизнь. Недаром говорится, рожать должны молодые, а воспитывать пожилые. В этом заключена глубокая мудрость. Молодые способны произвести на свет ребенка, но чему они могут его научить, если сами еще ничему не научились? Родители Татьяны стали ей и папой, и мамой, и бабушкой, и дедушкой. На нее выплеснулся поток последней любви к последнему ребенку. Она воспитывалась в полном соответствии с патриархальным духом обеих семей и впитала в себя весь уклад обоих родов. Из нее получилась прекрасная хозяйка, скромная, тихая, ласковая женщина. Идеальная жена для того, кто мечтает о крепкой семье, множестве детишек и изобильном доме, где всегда царит порядок. У Татьяны было счастливое детство. ее любили все, и все о ней заботились. Самые лучшие кусочки, самые красивые наряды доставались ей, как младшей. При этом ее не разбаловали, так что девочка понимала, что такое ответственность. Но сознание того, что ждали не ее, а мальчика, спало где-то глубоко внутри и лишь изредка проявлялось в виде непонятного раздражения и неудовлетворенности. Впрочем, Татьяне было некогда заниматься анализом собственных чувств и состояний. Да и какие могут быть чувства у женщины. Ведь ее главная задача хранить очаг, ублажать мужа, воспитывать детей. Это и было главной целью Татьяны. Она даже не догадывалась, что в ее подсознании находится мина замедленного действия. И эту мину положили туда ее родители. Сначала они не хотели девочку, затем, когда она родилась, отец не мог принять ее. Кто-то спросит, ну и что? Вполне банальная история. Все же закончилось хорошо. Татьяну любили, холили, лелеяли. А то, что отец не принял новорожденную малышку, так она в том возрасте не могла еще ничего понимать. На самом деле ребенок все чувствует и понимает, еще находясь в утробе матери. Сознание есть даже у зародыша. Я помню рассказ одного гинеколога, который делал срочный аборт женщине, у которой была патология развития плода, и эта патология могла бы привести к смертельному исходу. Он говорил, что сам видел, как плодное яйцо, в котором содержался зародыш будто сжалась и старалась уклониться от хирургического инструмента. Этот опыт настолько потряс врача, что он с тех пор никогда не производил подобных операций. Когда ребенок растет в утробе, он воспринимает не только питательные вещества, поступающие через поповину. Он воспринимает каждое слово, сказанное матерью, каждое пережитое ею чувство. Если она страдает, то страдает и он. В этом, кстати, заключается и причина токсикозов, и неправильного развития плода и других проблем с беременностью. Когда мать счастливая и гармонична, когда ее окружают любовь, забота, понимание, тогда и ребенок растет у нее в животе без всяких проблем и отклонений. Но если что-то идет не так, это сигнал к тому, что в ее пространстве есть какая-то дисгармония, и нужно не глотать таблетки, а устранять эту дисгармонию. Конечно, есть внешние обстоятельства, которые со счетов не спишешь. Но все же внутреннее состояние женщины важнее. Я разговаривал с одной женщиной, которая забеременела перед самой войной. Ей пришлось пережить бомбежки, эвакуацию, длительные переезды, голод, холод. Но она прекрасно выносила своего ребенка и родила очень легко. Она просто не позволила внешним обстоятельствам нарушить свою внутреннюю гармонию. Она знала. Что бы ни происходило в окружающем мире, она должна дать своему будущему ребенку покой и любовь. Он должен чувствовать себя в абсолютной безопасности, чтобы желать родиться в этот мир. Да-да, дети, находясь все еще внутри матери, уже могут испытывать такие желания. Хорошо известно, когда ребенок упорно не хочет рождаться, он даже пытается покончить жизнь самоубийством, лишь бы не идти в мир, откуда приходит страх, беспокойство, агрессия. Они делают это так, как могут, поворачиваясь в утробе и затягивая вокруг шеи пуповину. Кстати, а вам известно, что естественные роды в наше время – крайне редкое явление. Чтобы ребенок родился, матери колют лекарства, стимулирующие деятельность гладкой мускулатуры, а то и вовсе делают кесарево сечение. Почти 80% женщин не рожают сами, им делают операцию. Это говорит о каком-то глобальном настроении в мире. Очень тревожная тенденция. И вот когда детей все-таки заставляют рождаться в этот агрессивный мир, они сами, уже с младенчества, становятся агрессивными. Хорошо, если в семье все же воцарятся любовь и покой. Тогда есть надежда, что воспоминания о счастливом детстве переполнят те негативные эмоции, которые человек испытывал, находясь в утробе матери. Но все равно эта травма останется на всю жизнь. В одной мудрой книге есть такие слова. Преступно рожать детей не подготовив пространство любви. Какие верные слова. Получается, что большая часть людей – преступники, и надо об этом говорить честно и открыто. Посмотрите, в какое пространство они приглашают детей. Часто нет гармоничных отношений между мужем и женой или вообще нет рядом мужчины, сложные отношения с родственниками и родителями или даже ненависть или проклятие с их стороны. Огромная занятость на работе одного или обоих, суета жизни, отсутствие достаточных материальных условий и погоня за деньгами, а часто либо оба желают прихода ребенка. Как видим, проблем в пространстве будущего ребенка часто гораздо больше, чем его стремление прийти в эту жизнь. Отсюда и столько проблем с рождением детей. В случае с Татьяной все было не так трагично. Ребенка ждали, правда, мальчика. И она могла спокойно, и не боясь, появляться на свет. Но в ней навсегда осталось чувство вины за то, что она девочка. Это чувство было подсознательным. Но ведь именно в подсознании заложены причины мыслей и поступков. Она росла, стараясь быть идеальной дочерью. Родители не могли нарадоваться. Более послушного ребенка нельзя было найти. Кроме того, Татьяна пыталась хоть как-то искупить свою вину за то, что родилась не мальчиком. Она стремилась быть максимально полезной и нужной родителям, чтобы они не жалели ни о чем. Они и не жалели. Замечательная дочь. Часто повторяла и мать, и отец, которые в свою очередь были для нее идеалом родителей. Правда, в этом идеале не хватало одного любви. Татьяна видела, что родители относятся друг к другу с уважением, но, кроме бытовых и хозяйственных забот, между ними нет ничего общего. Не было того поля любви той искристой радости, которая дает ребенку силы жить и развиваться. Поэтому Татьяна с детства усвоила роль, предложенную ей традициями рода, и справлялась с этой ролью прекрасно. В последнем классе школы она познакомилась с мальчиком, и они полюбили друг друга. Это было нежное, чистое чувство, почти детское. Пять лет они дружили, встречались, разговаривали, помогали друг другу, ходили всюду вместе. Потом, после окончания института, поженились. Все было так гладко, так логично, словно по-другому и быть не может. Однако любовь эта была построена скорее на интересе и уважении друг к другу. В те времена было не принято начинать интимные отношения до свадьбы. Но, призналась мне Татьяна, их не очень сильно и тянуло друг к другу. Они знали, что все наступит в свое время и не торопили события. Между ними не было того напряжения страсти, бури чувств, которые так характерны для влюбленной пары. Первая влюбленность просто переросла в дружбу, в комфортную привязку. Они и пошли по жизни вместе, как хорошие товарищи, как альпинисты в одной связке. Я недаром употребляю слово связка. Очень часто привязанность принимают за любовь. А это совсем не любовь. Это практическая потребность в другом человеке. Супруг в этом случае не возлюбленный, а партнер. Хороший, надежный партнер, но не более того. За годы их совместной жизни эта привязанность стала еще сильнее, но так и не превратилась в любовь. Их молодость перешлась на годы перестройки, когда появилась возможность заниматься бизнесом. Они открыли свое дело. Им помогли родители. Стали очень неплохо жить. Купили квартиру, машину, дачу. Татьяна родила двух дочерей. У них была крепкая дружная семья, которые восхищались и которую ставили в пример. Правда, Татьяна при этом как-то быстро превратилась в серую мышку. Ее заботили только хозяйство и дети. Подруги часто говорили ей, что она себя запустила, и в шутку пугали. «Смотри, вот найдет твой муж себе молодую красотку». Она лишь улыбалась в ответ. Ей и в голову не приходило, что такое может быть. Тем временем дочери подрастали. Старшая уже и жениха присмотрела из хорошей семьи. не с мужем избранник дочери понравился. Положительный, очень воспитанный молодой человек, ответственный. Такому не страшно доверить дочь. Сделал предложение, как положено. Попросил руки не у дочери, а у родителей. Татьяну это совершенно подкупило. И вот настал день знакомства с будущими родственниками. Всей семьей они отправились за город, где в дачном доме проживала мать жениха. Отца у него не было. Погиб, когда тот был совсем мальчиком. Будущая свекровь встретила невесту и ее родителей очень радушно. Приготовила замечательный обед, истопила баньку и пригласила приезжать запросто. Живет одна, ей скучно, а с такими замечательными людьми время летит незаметно. Яркая, энергичная женщина занималась бизнесом, связанным с продажей земли в садоводствах. Почти все время жила на даче, так что городская квартира была полностью в распоряжении сына. Так и подружились с семьями. Готовились к свадьбе, говорили что и как, рассчитывали, копили, распределяли расходы. В этих приятных хлопотах пролетело лето. А затем, как гром среди ясного неба, муж сказал, что уходит к другой женщине. Сказать, что для Татьяны это было шоком, значит не сказать ничего. Почему? За что? Неужели их семья не была такой идеальной, как думала Татьяна, да и не только она? Что же было не так? Чего же ему не хватало до такой степени, что он, пожилой мужчина, Решился перечеркнуть долгие годы их совместно прожитой жизни и под старость лет начать все с чистого листа. Татьяна мысли путались. Но каково же было ее потрясение, когда она узнала, кто ее разлучница? Ее оказалась, будущая свекровь дочери. И вот тут Татьяна решила действовать, но не в том направлении. Она вызвала дочь и объявила, свадьбы не будет. Сама всегда послушная родителям. Татьяна не сомневалась, что дочка обязательно поступит так, как ей велит мать. Но дочь сказала, что на ее решение выйти замуж именно за этого человека их разрыв с отцом никак не повлияет. Более того, дочери очень нравилась будущая свекровь. Они уже стали лучшими подругами. Глядя на нее, дочка часто жалела, что ее мать не такая активная и предприимчивая. В матери жениха она увидела тот образ женщины, которого ей так не хватало в собственной семье. И дочка вышла замуж за своего избранника. На свадьбу Татьяна не пошла. Не хотела пускать туда и младшую, но та, поразительное непослушание, убежала из дому без спроса. Татьяне оставалось только плакать и сетовать на неблагодарных детей. А примерно месяц спустя стряслась еще одна беда. Выяснилось, что у молодого мужа старшей дочери есть любовница. И эта любовница – младшая сестра жены. Оказывается, прямо на свадьбе у них завязался роман. Теперь уже не могло быть и речи о каком-то спокойном разрешении ситуации. Дочери обвиняли друг друга. Татьяна обвиняла мужа и дочерей, муж обвинял Татьяну, а его новая жена старалась оправдать своего сына. И этот клубок наматывался издалека, с детства, из жизни родителей Татьяны. В их жизни в должной степени не присутствовала любовь. Не любовь была хозяйкой в доме, и девочка выросла не в пространстве любви родителей друг к другу. И она сама пошла по жизни таким путем. Семья, забота о муже, о детях, а женщина и мужчина и их отношения оставались где-то там, на задворках. И на себя, как на женщину, она не обращала внимания. И мужем, как мужчиной, не восхищалась. Не было заложено это в ее сознании. И неудивительно, что другая женщина, проявив внимание к мужчине, вызвала в нем чувства. Когда любви мало, то и интуиция не всегда может достучаться до сознания. И Татьяна не замечала подступающие грозы. А когда гром грянул, то какая уж тут любовь. А без любви нет мудрости ни в мыслях, ни в словах, ни в поступках. Вот и творила в этой ситуации Татьяна то, Что обычно творят женщины? Обида, гнев, обвинение в предательстве, поиск разлучницы? Не в себе, нет. Ведь для этого нужна мудрость, любовь. А где ее взять в таком состоянии? Вот поэтому женщины и действуют в таких ситуациях одинаково глупо. Другим словом и не назовешь такое поведение. А все потому, что эти действия происходят не на энергии любви и уважения, а на энергиях ревности, обиды и обвинения. А на таких энергиях глупость неминуема. И покатился клубок проблем еще быстрее. Фантазия мира здесь проявилась в полной мере. История на этом не закончилась. Дальше события стали развиваться интересно и неожиданно для обычного сознания. Но я видел, что все стало происходить в соответствии с теми изменениями, которые шли внутри Татьяны. Она меня услышала, и полностью изменила отношение к жизни, а главное, она пригласила в свою жизнь любовь. И, конечно же, изменилась и ее жизнь. Через полгода я снова побывал в этом городе и увидел... Но это уже другая история.